Глава десятая. Уже когда почти все сотрудники следственного управления покинули свои кабинеты, Колчин ещё сидел, пытаясь что-либо сообразить. В который раз перечитывал он дело Бахтамова, стараясь найти какие-нибудь несоответствия. Всё было чётко. Появившийся наконец Умаров только подтвердил свои первоначальные показания, заявив, что лично слышал разговоры Хаджиева о его расправе над Бахтамовым. Он вполне мог быть добросовестным свидетелем, а не подставкой, и Колчин, помучив его с полчаса, отпустил. Больше из Умарова ничего выжать было нельзя. Кроме того, он был осведомителем уголовного розыска, и не в его интересах было врать. Бахтамов знал об этом, вызывая Умарова обычно для мелких поручений. Никаких дел с фальшивыми о визу они не вели, да и не могли вести. У свидетеля Умарова не было даже десятиклассного образования. Он держал несколько киосков рядом с Курским вокзалом и этим зарабатывал себе на жизнь. Участковый его не трогал, зная о негласном сотрудничестве Умарова с правоохранительными органами. Смерть Бахтамова ничего, кроме неприятностей, Умарову не принесла. Его несколько раз допрашивали в милиции и контрразведке. Он, по-видимому, искренне считал, что убийца, Хаджиев, имевший какие-то дела с спокойным. Отпустив Умарова, Колчин ещё раз позвонил в милицию, попросив обеспечить явку другого свидетеля, Магомедова, и снова сел за свои бумаги. Список группы Рай был всё время перед его глазами. Семь фамилий, из которых две он зачеркнул. Четыре полковника и три подполковника, все старшие офицеры КГБ, все прошедшие очень жёсткий отбор и все уволенные в 91-м. Полковники Бахтамов, Иванченко, Лукахин-Фагельсон и подполковники Гоняковский, Крымов, Скрябнёв. Его все время привлекала фамилия Фагельсона. Полковник КГБ с такой фамилией, он знал о неприкрытом антисемитизме своих бывших руководителей. Знал, как неохотно брали в школы КГБ лиц, имевших изъяны в пятой графе анкеты. Знал, как не доверяли евреям. А здесь полковник КГБ в одной из самых элитарных групп самого засекреченного отдела КГБ Или этот человек был выдающийся специалист, или под этой фамилией скрывался другой. Такое иногда практиковалось в их ведомстве, когда агенту меняли фамилию, имя, отчество, всю биографию, словно создавая его заново. Единственным известным случаем, о котором КГБ разрешил рассказать, было перевоплощение того его Вяхи, командира пограничной заставы и фино по национальности, в русского офицера Ивана Петрова. Правда, это случилось спустя 40 лет после завершения операции, в ходе которой был арестован всемирно известный террорист и активный борец против советской власти Борис Савинков. Афинский пограничник послужил приманкой для поимки английского супершпиона Сиднея Рейли. Колчин знал ещё о нескольких агентах, в том числе о Коно немолодом, который ещё в молодости поменяли фамилию. В мире он был известен под именем Гордона Лонсдейла, когда был арестован и осуждён английским судом. Но компьютерную распечатку Борис брал из аналитического управления, а там были только настоящие фамилии. Каким образом человек по фамилии Фагельсон прорвался в такую элитарную группу? Колчин думал над этим уже довольно долго, когда наконец, собрав документы, решил идти домой. Он уже выходил из кабинета, когда увидел идущего по коридору человека. Лет 60, с аккуратно подстриженной короткой бородкой и усами. Он был похож на учителя физики или земского врача. Колчин невольно улыбнулся. Забавный человек подошел к нему и вдруг спросил. «Простите, я разговариваю с Федором Алексеевичем Колчиным?» Он не совсем четко выговаривал букву «Р» и от этого оказался еще забавнее. «Да», — весело подтвердил Колчин, — «это я. Что вам нужно?» «Я бы хотел с вами поговорить. Извините, что беспокою вас так поздно». «Пожалуйста», — сказал. Колчин вошёл обратно в кабинет, пропуская вперёд забавного посетителя. "Не интересно, как он попал в наше здание", подумал Колчин. "Простите меня ещё раз, что беспокою вас так поздно", очень интеллигентно сказал этот господин. И хотя на нём был галстук, Колчин вдруг подумал, что его гостю очень подойдёт бабочка. "Ничего, я всё равно засиживаюсь в кабинете допоздна. Какое у вас ко мне дело?" Разрешите представиться. Марк Абрамович Фагельсон. Это был удар, ещё какой. Он даже испугался. Простите, как вас зовут? немного заикаясь, спросил Колчин. Марк Абрамович Фагельсон. Он ничего больше не спросил, глядя на своего коллегу. Это было как наваждение. Кто угодно, только не Фагельсон. Этот забавный толстячок, этот неуклюжий господин, полковник КГБ, профессионал из группы Рай, профессиональный убийца, в это невозможно было поверить, но и не верить было нельзя. Колчин в душе даже восторгался маскировкой своего гостя. Заподозрить в нём хладнокровного ликвидатора было невозможно, даже при самой буйной фантазии. Слушай у вас. Он даже не знал, как прозвучал его голос. Вы, наверное, слышали обо мне, продолжал гость, видимо, заметив эффект, произведённый его появлением. Я полковник Фагельсон из бывшего отдела С. Немного кивнул Колчин. Кажется, спецподразделение Рай притворяться не имело смысла. Фагельсон точно знал, кому шёл. «Совершенно верно. Группа «Рай». Вы в последнее время стали интересоваться нашей группой. Это профессиональное или из чистого любопытства?» «Я должен отвечать на ваш вопрос?» – спросил Колчин. «Как вам удобно? Просто мне самому стало любопытно, откуда такой повышенный интерес к нашей бывшей группе?» «Как вы сюда вошли?» Колчин старался выиграть время, чтобы немного прийти в себя. «Совершенно верно. Группа «Рай». Странный вопрос, удивился Фагельсон. Я ведь всё-таки ваш коллега и, кстати, старше вас по званию. Почему бы мне не войти в моё бывшее учреждение? Марк Фагельсон, полковник КГБ, заместитель начальника группы Рай, Колчин говорил чётко, стараясь произвести впечатление. Вы были уволены из КГБ ещё в сентябре 91-го. Вы вошли в здание ФСК по старому удостоверению КГБ. Никогда в это не поверю. Нет, улыбнулся Фагельсон. Улыбка у него была мягкая и добрая. По новому удостоверению ФСК вы ведь тоже недавно вернулись на своё место. Вот и я решил вернуться на прежнее место службы. Вот моё новое удостоверение. Он протянул колчину в свою книжку. Тот, взяв удостоверение, внимательно изучил его. Всё правильно. Полковник Вагельсон работает в их аппарате уже более месяца. Печать, подпись заместителя директора ФСК, право на ношение оружия всё было правильно. И всё было неправильно. Этот Вагельсон не должен был попасть на работу в обновлённую ФСК. Что вам нужно? сухо спросил Колчин, возвращая удостоверение. Ничего, просто ваше понимание По гэлсону улыбнулся. Мы хорошо знаем, какой вы отличный профессионал. Кто это мы? Не нужно ловить меня за язык. Мы это мы. Вы настоящий профессионал Колчин, один из лучших следователей в нашей ФСБ. Таких людей очень мало, их очень недостаёт. Вы пришли, чтобы сказать мне это? Колчину удалось постепенно обрести равновесие. Нет. Вагельсон характерным жестом пригладил свою бородку. Просто нам не нравится ваша предубеждённость. Кому это нам? Опять вы спешите, Фёдор Алексеевич, укоризненно произнёс Вагельсон. Вчера вы уже заканчивали дело моего бывшего коллеги полковника Бахтамова, царство ему небесное. А потом этот роковой звонок в Минск, и вы случайно узнаёте о гибели другого нашего сотрудника Иванченко. Как отличный специалист, вы сразу сопоставили эти два уголовных дела и получили скорый результат. Не спорю, результат интересный, но это только гипотеза. Доказательств нет никаких. Тогда вы обратились за помощью к майору Корабову, который в нарушение существующих правил выдал вам лицо ещё не прошедшему спецконтроль и не имевшему допуска к информации подобного рода, интересующие вас сведения. Это серьёзное нарушение, Фёдор Алексеевич, и вы это знаете. Колчин слушал, не перебивая. Конечно, это формальности. У вас раньше был допуск, но на формальностях построен наш мир. Вы незаконно получили список сотрудников группы Рай, после чего снова позвонили в Минск и попросили прислать вам протокол вскрытия. Хорошо ещё, что Иванченко действительно умер от сердечного приступа, иначе вы могли заподозрить, чёрт знает что. А тут ещё нелепое ранение вашего друга Бориса Корабова вернее сына вашего друга. И вы сразу решили, что речь идёт о крупном заговоре, а какой-то злой воле, приказавшей убрать вашего друга. Милый мой Фёдор Алексеевич, вы ведь столько лет работали в КГБ. Вы же отлично знаете, если нам нужно кого-то убрать, мы убираем и делаем это без лишнего шума, спокойно и тихо. Поэтому выбрости из головы все ваши домыслы. И сдавайте дело Бахтамова. Там больше ничего нет, уверяю вас. Поэтому вы ко мне и пришли, не удержался Колчин. Просто так зашли на огонёк, на чашку чая. Ваше появление здесь только укрепило меня в моих подозрениях. Фагельсона трудно было смутить. Хорошо, предположим, что вы правы и Бахтамова, и нашего минского друга Иванченко убрали по приказу свыше. Но так, да тем более вам не стоит вмешиваться в эту историю. Разве вы не знаете, что есть такое понятие интересы страны? Это когда убирают неугодных свидетелей, в упор спросил Колчин. В том числе и свидетелей, согласился Фагельсон. Это очень деликатная тема, мне не хотелось бы её затрагивать. Зачем вы пришли? Предупредить вас. Завтра утром генерал Нефёдов прикажет вам закрыть дело Бахтамова или передать его другому следователю. Я мог бы и не приходить сегодня вечером, но зная ваш характер, ваше желание всегда добиваться правды, просто решил по-дружески вас предупредить. Выкиньте из головы это дело. Убить Санайдин. Что вам ещё нужно? хаджиев действительно погиб в чечне у них такие нравы кровная месть на оружии его отпечатки пальцев всё сходится не нужно мучить себя и других это не даст ничего хорошего я не совсем понимаю вы мне угрожаете или предупреждаете бог с вами фёдор Алексеевич замахал руками фагельсон разве я могу угрожать своему коллеге конечно предупреждаю У вас ведь семья, дети, младшему вот всё лекарство достать не можете, да и у жены проблемы большие, перевели её на полставки, а зарплата у вас не очень, и ведёте вы не очень денежные дела. Всё убийства до теракта расследуете, а там взяток почти никаких. Конечно, все знают, что вы честный человек, но согласитесь, несколько месяцев без работы больно ударили по семье. Хорошо ещё, что вас взяли тогда в милицию, а если бы не взяли, пришлось бы идти в охранники или телохранители, к какому-нибудь банкиру или коммерсанту, а для вас это было бы очень некрасиво. Вы бы наверняка отказались. Уходите, взорвался Колчин. Я больше не хочу с вами разговаривать. Напрасно вы так, поднялся Фагельсон. Я говорил в ваших интересах. Подождите минуту. Друг остановил его Колчин, подняв телефонную трубку. Фагельсон с любопытством следил за ним. Колчин набрал номер Коробовых. Павел, это я, Фёдор. Сейчас у меня сидит здесь бывший полковник КГБ, сотрудник группы Рай, Марк Фагельсон, и угрожает мне. Передай, пожалуйста, нашим ребятам, что если со мной что-нибудь случится, пусть ищут господина Фагельсона. Его очень легко найти. Он является в настоящее время полковником ФСК. Не забудь, Марк Фагельсон. Колчин положил трубку. Фагельсон смотрел на него с каким-то сожалением. "Жаль", сказал он на прощание. "Очень жаль, что мы с вами не смогли договориться. Если в больнице что-нибудь случится с Борисом", Колчин не закончил свою угрозу. Да что с ним может случиться? Это вы вбили себе в голову разные глупости. Эх, Фёдор Алексеевич, а я искренне считал вас нашим союзником. Не договорились, а жаль. Фагельсон взялся за ручку двери и уже выходя добавил: "Думаю, мы ещё увидимся". У директора ФСК в кабинете крикнул ему на прощание Колчин. Оставшись один, он позвонил жене. «Слушай, Лида, с сегодняшнего дня никогда не открывай дверь незнакомым людям». «Нет, ничего не случилось. Приеду, все объясню». В это время, сидя на другом этаже в ста метрах от Колчина, Фагельсон раздраженно оправдывался. «Откуда я мог знать, что он такой принципиальный? Нужны были данные психоаналитиков. В любом случае теперь он очень опасен».